Но они оказались проворнее. Он вернулся с удрученным видом, унылась, весив уши и волоча поникший хвост. «Они отступили в канализационную трубу», — сообщил он. «Ну и пусть», — беспечно отмахнулся Стивлинг, которого так и распирало от счастья. Большая часть ведь осталась у нас. Он стянул крепким узлом горловину пакета и, подняв его, зацепил узел за крюк, укрепленного над столом кронштейна. Пакет повис в воздухе.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 Стиллинг порылся в ящике и протянул мне коробку с патронами. Я сломал ее, и несколько патронов упало на пол Стиллинг нагнулся и собрал их. Я заполнил магазин, остальные патроны высыпал в карман. «Я еду за Джой», — сказал я. «Там что-нибудь случилось?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. Я ударом распахнул дверь и понесся вниз по лестнице. Пес... И со следом